Повторят лай про себя Во мгле. Два эха в рощах Живут раздельные, Как будто в стереоколонках Двух. Все, что ты сделала И что я сделаю, Они разносят по свету Вслух. А в доме Эхо Уронит чашку, Ложное эхо Предложит чай, Ложное эхо